Глава седьмая Договорившись с Савелием о дальнейших действиях и уточнив последовательность шагов, мы отправились домой, чтобы спокойно обсудить нашего нового друга, а в том, что Изюмов вошел в нашу жизнь прочно и надолго, почему-то не было сомнений ни у кого из нашей компании. При этом ни от Лехи, ни от Фредерика не поступило никаких возражений. И дело было не только в том, что иметь в друзьях сильного пограничника, пусть пока и необученного, это выгодно и удобно. Сава нам всем понравился чисто по человечески, если, конечно, можно применить это слово к некроманту, адской гончей и троедушнику. Мне так понравилось придуманное Лехой тогда на кладбище слова, что я охотно использовал его и сам. Было в Савелии что-то удивительно надежное, основательное, крепкое, что привлекало к нему людей и не людей сразу и надолго. Надо будет потом как-нибудь наведаться к зимену, поблагодарить его за полезный контакт. Мне не сложно, а старику наверняка приятно. — Думаешь, топлив клюнет? — спросил Фредерик, когда мы с комфортом разместились у меня в кабинете. — Непременно, — я уверенно кивнул. — Эти часы ему зачем-то очень нужны. Не зря же он замутил такую многоходовку, чтобы их вернуть, что еще раз подтверждает, что часики очень и очень непростые. «Думаю, тому, кто отправил их на аукцион, мало не показалось, когда владелец об этом узнал. К тому же совершенно очевидно, что ему нужно, чтобы Савелий вернул часы добровольно. Значит, тох прав, и часы с сюрпризом», — добавил Алексей, которому всегда очень нравилось принимать участие в подобных обсуждениях. «Видимо, во время них он чувствовал себя востребованным, знающим и приносящим своими идеями реальную пользу. В общем-то, так оно и было, так что я мог за него только порадоваться. Значит, если мы просчитали все правильно, и Сава нигде не ошибется, в скором времени мы будем иметь сомнительное удовольствие снова увидеться с господином Топливом, который... Леонид Романович, я совершенно не был расстроен этим фактом, так как бояться мне было нечего. Колдуну я нужен гораздо больше, чем он мне, во всяком случае, на данном этапе. А там посмотрим, как карта ляжет. «Наши действия исключительно по-деловому», — уточнил Леха. «Ждем звонка отца вы с отчетом». О проделанной работе и в соответствии с результатами определяемся с дальнейшими шагами. Тут надо уточнить, что общими усилиями нами был выработан целый план, в соответствии с которым мы и собирались действовать. Я ни на секунду не сомневался, что растревоженный мной браслет проявит активность, поэтому Савелий... Был предупрежден о том, что сегодня ночью Полтергейст может проявить себя агрессивнее, чем раньше. Задача же Савы — изобразить, если не испуг, в него могут и не поверить, то сильную обеспокоенность и дозвониться до Додика Гольдмана. Если я прав, то он непременно откликнется, несмотря на сломанную ногу и прочие неблагоприятные обстоятельства. Дозвонившись, Савелий очень настойчиво будет добиваться того, чтобы Давид свел его с тем, кто сможет оказать реальную помощь. С вероятностью в 99% Гольдман отправит его к топливу. А дальше многое будет зависеть от того, какие условия выставит колдун и что он потребует в награду. Чтобы понапрасну не терять времени, я решил, что пришло время расплачиваться за опрометчиво данное обещание. Вот так всегда. Даются они легко. Выглядишь ты при этом героем или принцем на белом коне. Это в зависимости от ситуации. А потом приходит время выполнять. — Данное обещание, и ты думаешь только об одном. Ну вот нафига я это сделал? Кто меня за язык-то тянул? Но, увы, обратного пути нет. Бросив взгляд на часы и убедившись, что еще не слишком поздно, я душераздирающе вздохнул и выбрал в списке контактов Софию Света Арнольдовну. Как ни странно, Годунова откликнулась практически сразу, и по ее голосу я понял, что она уже о многом знает, но пообщаться более подробно не откажется. — Антон Борисович, — проворковала она в трубку, — вот не поверишь, но только что тебя вспоминал, представляешь? Небось, тихим, добрым словом засмеялся я. Тогда наберусь наглости и спрошу, свободна ли ты сегодня поздним вечером. Звучит интригующе. По голосу было слышно, что она улыбается. Насколько поздний вечер тебя интересует, Антон? Да вот хотя бы через полчасика. Как ты смотришь на рюмку кофе или иного напитка на твой выбор в каком-нибудь умеренно пафосном заведении. «Тебе есть что мне рассказать?» Голос ведьмы мгновенно растерял всяческую игривость. «Не только рассказать, но и показать», — ответил я. «Сначала мы поговорим вдвоем, а потом к нам присоединится одна очаровательная барышня. Уверяю, ты будешь удивлена не меньше, чем в свое время я». «Ну как, мне удалось соблазнить тебя навстречу? Давай тогда через сорок минут в Лондоне, на последнем этаже». Договорились. Я прикинул, что спокойно должен успеть, так как все вечерние пробки мы собрали по пути отца вы домой. Значит, сейчас по городу уже вполне можно проехать. Попрощавшись с Годуновой и отправив Леху прогревать машину, Я набрал очередной номер и вскоре услышал знакомый голос. «Через час буду ждать тебя на последнем этаже Лондона. Не утруждаю себя приветствиями, так как мы сегодня уже виделись, скомандовал я. И я тебя умоляю, никакого выпендрежа типа «я не могу» или «уже поздно». «А с чего ты взял, что я собираюсь отказаться?» — искренне удивилась Леночка. Ты меня так редко куда-то приглашаешь, что с чего бы мне сопротивляться? Это не романтическое свидание, — тут же предупредил я. Вопрос касается твоих новых способностей. Хочу кое с кем тебя познакомить, а дальше ты уж сама решишь, как и с кем тебе быть. Хорошо, как скажешь. Девушка и не подумала возмущаться, чем чрезвычайно меня порадовала хотя и удивило тоже есть что все равно что ли тогда до встречи сказал я и поспешил отключиться во избежание дополнительных расспросов пробок на дорогах уже действительно не было и через двадцать минут я входил в зал ресторана на последнем пятом этаже самого популярного торгово развлекательного центра в городе в народе получившего название лондон У этого заведения был один несомненный плюс — ресторан работал до последнего посетителя, до какого бы времени тот не засиделся. В связи с будним днем народу было немного, и улыбчивая девушка проводила меня к столику, расположенному в дальней части зала. Сообщив, что ко мне придут, я попросил принести меню и стакан воды, так как кофе во мне уже не помещался, несмотря на бесконечную мою к нему любовь. Годунова появилась через полчаса, минута в минуту, и, увидев меня, приветливо улыбнулась. Выглядела Софья Арнольдовна, как всегда, безупречно, и лишь едва заметные тени под глазами намекали на то, что она устала и не слишком хорошо себя чувствует. Ну, насколько это в принципе... Для ведьмы возможно. Софья, замечательно выглядишь. Я коснулся изящной ручки легким поцелуем. Все же ничто так не радует взгляд мужчины, как женская красота. Комплимент засчитан. Она улыбнулась и отодвинула меню, показывая, что пришла именно поговорить. Что ты хотел мне сказать, Антон? Все, что ты сказал мне тогда в Зареченске, я прекрасно помню. Я нашел внучку Пелагея, мило улыбаясь, сообщил я. Удивительная милая девочка оказалась, знаешь ли. И я ведь обещал тебе, что организую вашу встречу, но хочу напомнить, что она находится под моим личным покровительством. Я обещал твоей подруге позаботиться о малышке, и я с удовольствием это сделаю, но если ты сумеешь ее убедить в том, что в Ковине ей будет лучше, то я препятствовать не стану, обещаю». «Хорошо, мне достаточно твоего слова», — кивнула Годунова и, подумав, заказала материализовавшемуся возле столика официанту кофе и бокал вина. Мы только начали обсуждать, То, какое, по предсказаниям синоптиков, будет приближающаяся весна, когда в ресторан с сокой каблучками вошла Леночка. Она быстро оглядела зал и, увидев нас, улыбнулась. Это же твоя секретарша, непонимающе нахмурилась Софья. Ты решил устроить коллективные посиделки? Не очень удачная идея, как мне кажется. Погоди. — Да быть такого не может. — Может, моя драгоценная Софья, очень даже может. Я подмигнул ведьме и встал, приветствую Леночку. — Добрый вечер, — прощебетала девушка. — Антон Борисович, Софья Арнольдовна. Годунова выгнула бровь, но кивнула в ответ на приветствие. — Ты хочешь сказать, что твоя секретарша — И есть та самая внучка Пелагеи именно так. Я с удовольствием наблюдал, как в голове Годуновой стремительно возникают и отвергаются планы, переоценивается информация и строятся версии. Ни ты, ни я не увидели ее способностей, так как Пелагея постаралась скрыть их до момента инициации. И, надо признать, это ей мастерски удалось. Пелагея была ведьмой силы немалой. Не отводя пристального взгляда от Леночки, ответила Софья. Даже, судя по всему, больше, чем я думала. — Ну, здравствуй, девочка. Весьма польщена личным знакомством Софья Арнольдовна, девушка вежливо Склонила голову, пряча взгляд, что заставило меня задуматься, а Годунову слегка насторожиться. Ты уже освоилась силой? То, что ты смогла ее обуздать, это я уже вижу, продолжила главная местная ведьма, и хочу высказать тебе свое, да, пожалуй, что и восхищение, подчинить. Такую силу, не имея практического опыта, это не каждый сумеет. — Спасибо, — уже теплее улыбнулась Леночка. — Да, бабушка многому меня научила, но я прекрасно осознаю, что сама я не узнаю и сотой доли того, что хотела бы. — То есть ты понимаешь, что нужно учиться? — Разумеется, — девушка удивленно — посмотрел он на Годунову. — Если есть те, кто готов поделиться знаниями, то зачем лишние сложности? — Это очень разумный подход, — довольно кивнула глава Ковина. — Думаю, у меня есть, что тебе предложить, Елена. Я ведь правильно запомнила твое имя? Леночка бросила на меня быстрый взгляд, и я в ответ одобрительно кивнул, мол, «Все нормально, я рядом». «Хочу предложить тебе пройти курс обучения в нашем Ковине под моим личным руководством», — продолжила Годунова. «Многое узнаешь, познакомишься с жизнью нашего небольшого, но сильного сообщества, а потом уже примешь решение, войдешь ты в Ковин или выберешь путь свободной ведьмы». «Спасибо за предложение, я и не подумаю отказываться», — обезоруживающе улыбнулась Леночка. «Я ведь могу одновременно учиться у вас и работать. Мне не хотелось бы надолго оставлять Антона Борисовича без секретаря». «Ну, как же мы можем ущемить права твоего чудесного работодателя?» — проворковала Годунова, насмешливо взглянув В мою сторону. Разумеется, мы выберем устраивающий абсолютно всех режим. Дамы, я поднялся из-за стола. Я, пожалуй, вас оставлю. Полагаю, мое дальнейшее присутствие лишь помешает вашему разговору. Софья, я очень рассчитываю, завтра придя в офис, застать Леночку на ее рабочем месте. «Не волнуйся, Антон, ничего с твоей девочкой не случится», — отмахнулась Годунова. «Мы просто обсудим наши ближайшие планы, не более того. Не станем же мы держать тут до глубокой ночи этого милого мальчика-официанта. Кстати, то, что ты просил, привезут тебе завтра в первой половине дня. Не скажу, что достать эти документы было просто, но я, как и ты, всегда...» держу данное слово, а вот это отличная новость. Чувствую я, что события скоро понесутся с такой скоростью, что мне станет ни до чего. Так что досье Мари лучше изучить заранее, пока еще есть хоть какое-то время. Тем более, что там может обнаружиться что-нибудь интересное, что сможет мне помочь. В игре против колдуна. Ясно же, что Мари с ним многое связывает. Уж муж он ей или нет, это, как говорится, дело двадцатое. Но то, что они друг о друге много знают, это несомненно. Оставив Софью и Леночку обсуждать их ближайшие ведьминские планы, я с чувством выполненного долга отправился домой, Рассчитывая выспаться перед завтрашним днем, почему-то я был уверен, что события начнут разворачиваться уже в ближайшее время, и я не ошибся. Звонок разбудил меня около шести утра, и отвратительно бодрый голос Савелия вызвал желание проклясть его чем-нибудь не слишком серьезным, но неприятным. «Ну вот чего бы не подождать? Часиков хотя бы до восьми-то!» «Так нет же! Надо разбудить несчастного некроманта в шесть, когда...» «Ладно, поворчать я еще успею, а пока можно узнать новости. Наверняка они есть. Не зря же Сава не стал дожидаться. Рассказывай!» Подавив зевок, велел я, зарываясь поглубже под теплое одеяло. «Как прошла ночь...» Слушай, Тоха, это было нечто. В голосе Савелия, как ни странно, преобладали восхищение и какой-то совершенно детский восторг. Во-первых, всю ночь в кабинете и на кухне что-то грохотало и скрипело, как в фильме ужасов. Но стоило мне появиться и включить свет, все тут же затихало, только вещи обнаруживались в самых разных местах. Часы так вообще три раза за ночь переехали». Сначала в кабинете на подоконник, потом с подоконника на кухню, а потом снова в кабинет, но уже на каминную полку. И когда я появлялся, у меня все время было ощущение, что за мной кто-то наблюдает, прикинь? Естественно, я старательно боялся, пытаясь выглядеть храбрым. «А сейчас ты откуда звонишь?» «Ну, я же не совсем дурак», — вроде как даже обиделся Сава. — Я на улицу вышел, вроде как машину прогреть. Чай не май месяц. — Во сколько в больницах подъем, ты не знаешь? — поинтересовался я, потихоньку выковыриваясь из-под одеяла. — Часов в девять? — Раньше, — уверенно ответил Сава. То ли в семь, то ли в половину восьмого. Как-то так. Отлично — Отлично. Я, наконец-то, выбрался из постели и, выглянув в коридор, прислушался. На кухне уже кто-то негромко шебуршался так что есть шанс что меня покормят в внеплановым завтраком а потом запланированным я не гордый могу и два раза кофе с плюшками попить тогда дозванивайся до гольдмана в красках описывай творящееся безобразие и уговаривай его свести тебя с кудесником который может все это прекратить отдал я распоряжение потом сразу звони мне «Скоординируемся дальше». «Принял», — коротко ответил Изюмов. «Тогда до связи». Я задумчиво посмотрел на кровать, тяжело вздохнул и начал одеваться. Впереди был насыщенный событиями день. Эх, давно я не жил настолько интересной жизнью, как в последнее время. Так что пусть Виталий Павлович скостят за это пару грехов там, куда он неизбежно попал. «После смерти. Отзвонился Сава часа через три, как раз тогда, когда я заканчивал второй, а Фред и Лёха первый завтрак. Сегодня в течение дня мне позвонит некто Леонид и назначит встречу, если мой вопрос его заинтересует. В голосе Изюмова было удовлетворение человека, хорошо выполнившего работу. Что мне ему сказать?» «Опиши ситуацию, как она есть», — начал я инструктаж, — «что вещи ползают по дому, а теперь еще и шум по ночам добавился. Он непременно спросит, чем ты занимаешься, но ты говоришь ему правду и только правду. Обязательно поинтересуйся ценой, иначе выглядеть будет подозрительно» и на всякий случай подстрахуемся. Если он спросит тебя, знаком ли ты со мной, скажешь, что да. Ты привез мне редкую вещицу, которой я давно интересовался, а вышел на меня через чат. Есть же какой-нибудь чат или форум, где такие дела обсуждаются? — Есть, конечно, — ответил Сава и уточнил. А если он спросит, что за вещь? — Откуда ты знаешь? Ты просто привез. Работа у тебя такая, лишнего любопытства, не предусматривающая. — Понял. Тогда до связи, Тоха. Жду. Думаю, он наберет тебя ближе к вечеру, но звони сразу, как только будешь уверен, что рядом нет посторонних ушей. Впрочем, умного учить — только портить. До связи, Сова, и удачи!